Он-то за всеми шпионил, как и сейчас шпионит. Он прирожденный шпик. Все было совершенно по-другому, чем представляли себе эмигранты. Они только и умеют делить людей на две категории – виновные и невиновные, нацисты и ненацисты. Иногда в лавку к отцу Мари заходил Крайс Лайтер – Керенхан запросто брал из ящика пачку сигарет, без талонов и без денег, садился на прилавок перед отцом Мари и говорил. — Ну, Мартин, а что, если мы тебя упрячем в уютный, маленький, совсем не страшный концлагерь? И отец Мари ему отвечал. — Свинья свиньей и останется. А ты всегда был такой. Они знали друг друга чуть ли не с шести лет. Керенхан начинал злиться и говорил, «Мартин, не забывайся, не заходи слишком далеко». И отец Мария отвечал, «Я еще дальше зайду. Ну-ка, убирайся отсюда». И Керенхан говорил, «Ну уж я постараюсь, чтобы тебя засадили не в хороший, а в самый скверный концлагерь». Так они и припирались изо дня в день, и отца Марии, наверное, схватили бы, если бы сам Гауляйтер не простер над ним длань милосердия, взяв его под свою защиту по неизвестной нам причине. Мы так ничего и не узнали. Разумеется, он не над всеми простирал свою длань. Во всяком случае, не над кожевником Марксом, не над коммунистом крупы. Их прикончили. А Гауляйтер сейчас живет припеваюч, У него свое строительное дело». Мари как-то встретил его, и он сказал, что ему жаловаться нечего. Отец Мари всегда говорил мне, «Ты сможешь понять весь ужас этих нацистских времен, если представишь себе, что я действительно был обязан жизнью такой скотине, как этот гауляйтер, да еще должен был впоследствии письменно подтвердить, что я ему этим обязан». Я уже нашел номер каликовского телефона, но не решался ему позвонить. Я вспомнил, что завтра мамин журфикс. Можно было бы пойти туда и хотя бы набрать за счет моих родителей полные карманы сигарет, соленого миндаля, взять с собой два мешочка для маслин и для печенья с сыром, а потом обойти гостей с шапкой и провести сбор в пользу нуждающегося члена семьи. Однажды, когда мне было лет 15 я провел такой сбор на особые цели и набрал около 100 марок. У меня даже угрызений совести не было, когда я истратил эти деньги на себя. А если я завтра проведу сбор в пользу нуждающегося члена семьи, то тут даже никакой лжи не будет. Я действительно нуждающийся член семьи а потом можно было бы прийти на кухню, поплакать Анне в жилетку и стащить хвостик колбасы. Все идиоты, собравшиеся у мамы, воспримут мое выступление как изумительную шутку. Даже маме придется с кисло-сладкой миной принять эту шутку, и никто не будет знать, что все это совершенно серьезно. «Ни черта эти люди не понимают». Они, конечно, знают, что клоун должен выглядеть меланхоликом, если он хороший клоун, но то, что у него меланхолия может быть всерьез, до этого они никак не додумаются. У мамы на журфиксе я встречу их всех — Зомервильда и Калика, либералов и социал-демократов, шесть президентов всяких обществ, даже людей — Из противоатомной лиги мама целых три дня была борцом против атомной бомбы. Но когда один из президентов чего-то такого разъяснил ей, что последовательная борьба против атомной бомбы приведет к катастрофическому падению акций, она в ту же минуту, буквально в ту же минуту, помчалась к телефону, позвонила в комитет и отмежевалась. А потом... Конечно, перед уходом, после того, как я обойду всех со шляпой, я бы дал калику по морде, обозвал Зомервильда ханжой и лицемером и обвинил бы присутствующего члена Союза католиков-мирян